Глава 2. Толкучка. До барахолки добрались без проблем. Запряженные в импровизированную волокушу нарки исправно дотащили тушу ушана до красного здания, где находилась ставка пахана, и, сделав последний ударный рывок, финишировали на пятачке, отгороженной мешками с песком, территории толкучки. Мешки лежали в шесть рядов, образуя стену вровень с моей головой, поверх упущены витки ржавой колючки. Здесь же стояли самые настоящие ворота, грубо сваренные из арматуры. Бессадулин дело знал и постарался обезопасить свою кормушку. Как-никак бывший вояка. По слухам, дослужился аж до полковника и не успел обмыть новый чин, как грянула война и все пошло радиоактивным прахом. Не знаю, какими путями, но Бессадулин удалось не сгинуть во всеобщем хаосе тех лет. По рассказам Тимофеевича, творилось нечто ужасное. Более того, он не только выжил, но еще и хапнул солидный кус пирога и умудрился удержать его, не поделившись ни с кем. Ныне хитрый татарин является единоличным владельцем толкучки, где торговца гарантированно не обидят, но и не забудут забрать причитающуюся долю товара за охрану а товар здесь на любой вкус и цвет толкучка она и есть толкучка хотя вру огнестрелами не торговали стоило в городе появиться паршивому потертому пм как его тотчас выкупали весомые люди либо пахан либо бессадулин причем в цене не обижали а простому люду такие цацки не полагались хотя сам я обходился без огнестрелов Ящерицу можно и так завалить, а с серьёзными зверюгами типа варана я в конфликт не вступал и сразу делал ноги. Варана и с пистолетом завалить проблемно, куда уж мне с лопатой. Стоявшую у ворот двойка разномасно одетых охранников была мне знакома. Так, пересекались пару раз на толкучке, но до знакомства дела не дошло. Тоже причуда Садулина. Он категорически не поощрял понебратство базарных охранников с посторонними людьми да глянь-ка — заржал один из охранников глядя на пыхтящих наркош и оскалился второй стараются а хозяин рядышком идет и кнутом погоняет не обращая внимания на подколки скучно мужикам на пеки стоять вот и прикалываются я остановил помощников и откинув прикрывающий уши на брезент вручил Федьке тяжелый хвост держи заслужили! Обрадованный Федор мгновенно спрятал хвост под полой рваного пиджака, но чешуйчатый конец свесился вниз и предательски заболтался промеж тощих ног, вызвав очередной приступ хохотов у охранников. «О!» — протянул первый постовой, глядя вслед поспешно ковыляющим прочь наркотам. «Он их мясом кормит! Хищники, мать их!» Другой охранник, дюжий мужик под 40 с ПМ на поясе, Не поддержал шутки и уже на полном серьезе осведомился, кивая на окровавленную тушу ящерицы. «На продажу? Если так, то с тебя пять процентов мяса. За вход. Либо мясом, либо деньгами. Сам решай». «Ага, на продажу», — кивнул я и тут же добавил. «Но не сюда. К Саиду тащу. Так что насчет пяти процентов не обессудьте, не дам». «А что так?» — Дело обиделся охранник. «Толкучка тебе не угодила, значит? Товар налево сдаешь?» «Не налево, а реализую по более выгодному курсу», — ухмыльнулся я. «Ладно, мужики, бывайте». Ухватив веревки, я перекинул упряжь через плечо и с натугой потащил тушу к виднеющейся стене летнего кинотеатра, Шашлычный Саида. «Эй, погодь секунду!» Нарочито медленно повернувшись, я вопросительно уставился на окликнувшего меня охранника. «Свежак?» — спросил тот, кивая на тушу. «Свежак!» — откликнулся я. «Меньше часа назад самолично завалил. А что?» «Да ничего. Саиду передай, чтобы от туши пару кусков пожирнее для медведя оставил». «Лады?» «Передам. Согласно кивнул я. Пару кусков пожирнее для медведя». Больше ко мне вопросов не возникло, и через пять минут я стучал в закрытые ворота шашлычной. В железной створке с лязгом отворилось крохотное окошко, На меня уставился чей-то подозрительный глаз, ощупавший меня с ног до головы. Видимо, мой внешний вид не впечатлил и вышибало включил самый пренебрежительный тон. «Чего надо, бродяга?» «Я к Саиду, по делу». Миролюбиво отозвался я, хотя руки так и чесались от желания засунуть в окошко лезвие отточенной лопатки и посмотреть, что из этого получится. Вот ведь непруха. Мужика я не знал. Видать, Саид решил увеличить количество охранников. «Много вас таких деловых!» — продолжал гундосить вышибало, окатывая меня облаком исходящего изо рта смрада. «Просто передай ему, что пришел Битум. По делу!» — буркнул я, настороженно оглядываясь по сторонам. Место здесь несколько на отшибе, и я начал чувствовать себя неуютно. «Битум? А че тогда не рубероид? гнусно заржал глаз. Ты мля, начал я потихоньку звереть. С первого раза не понял, что сделать надо. Давай метнулся к Саиду и передал мои слова: да поживее, пока я тебе не поторопил пинком под зад. И рот прополощи, что ли, то вонь такая, что блевать тянет. Услышав такой ответ, мужик от неожиданности поперхнулся очередной шуткой и надсадно закашлялся. Смрад усилился раза в два и я невольно поморщился. Едва отплевавшись, он сипло заревел. «Да я тебя!» «Что здесь происходит, гугнивый?» Раздался знакомый мне голос Саида, отдающий металлом. «Проблемы?» «Босс, тут какой-то хрен с горы приперся и права качает. Сейчас я выйду и проблем больше не возникнет. Саид Юрьевич, это битум!» Крикнул я в по-прежнему открытое окошко. «По делу к вам!» «Битум?» Голос Саида резко потеплел на пару градусов. «Оно и понятно». Я ему столько мяса свежака перетаскал, что и не сосчитать. Гугнивый, открой двери и пусти гостя. Битум, ты один? Один я, Саид Юрьевич. Вернее, я и свежая туша Ушана. Но на таком солнцепеке скоро преть начнет. Погоди секунду. Окошко с лязгом захлопнулось и тут же заскрипела петлями небольшая дверка, врезанная в ворота. Выказывая уважение и доверие, Саид вышел на улицу первым. Демонстративно, не глядя по сторонам, шагнул ко мне с протянутой рукой для рукопожатия. Сколько раз вижу, а все не могу привыкнуть к его внешности. Чистой воды азиатское лицо с приплюснутыми скулами, смуглая кожа кожей, неожиданно яркие синие глаза, смотрящие сквозь пряди густющей пшеничной шевелюры. Полукровка, в котором причудливо смешалась кровь обоих родителей, русского отца сибиряка и коренной узбечки. «Рад тебя видеть, охотник! Сколько не виделись, с неделю?» «Где-то так, Саид Юрьевич», — улыбаясь, отозвался я, пожимая крепкую ладонь. «Мяском разжился и сразу к вам». «Вот и ладно», — кивнул хозяин шашлычный и повлек меня к двери. «Пошли, чайком тебя угощу». «Гугнивый!» В «Следующий раз битум опускать сразу!» — И кликни кого-нибудь из поваров, пусть тушу на кухню тащат и сразу разделывают да взвешивают. Притихший охранник кивнул и скрылся за небольшой дверью слева. Насколько я знаю, раньше там располагалась комната с машинами для показа фильмов, а теперь находились кухня, кладовка и прочие нужные помещения, причем большую часть из них пристраивали к имеющейся капитальной постройке летнего кинотеатра. «Да — Да, — вспомнил я, — По дороге сюда перекинулся парой слов с охранниками толкучки. Один из них «Медведем» назвался и попросил передать, чтобы пару кусков пожирнее для него оставили. «Медведь?» «Знаю такого», — кивнул Саид. «Хороший человек, хоть и на Бессадулина пашет. Сделаем». Комментировать это высказывание я не стал. Неохота попадать между молотом и наковальней. Все в городе знают, что между Паханом и Бессадулиным произошла серьезная размолвка — Года два назад. И Вот с тех пор все ждут, чем это дело кончится. А Саид работает с паханом. Ведомый хозяином я спустился по бетонной лестничке и оказался в небольшом прямоугольном зале. Заведение Саида хоть и называется шашлычной, но больше похоже на ресторан. Во всяком случае, именно так я их себе представляю. И примерно такие вот картинки рассматривал в старых довоенных журналах, Когда пережидал в своей берлоге зиму. Аккуратные ряды небольших столиков, белоснежные скатерти, в воздухе чувствуется легкий аромат цветочного освежителя. Сложенный из бетонных блоков потолок подпирают четыре массивные колонны, отделанные под мрамор. Крышу положили лет десять назад, и на ее строительство согнали мутов, нарков и прочих доходяг со всего города. Дешевая рапсила готовы пахать за кормежку. Вдоль дальней стены тянется барная стойка, там виднеются бутылки самых причудливых форм и размеров. По центру стойки расположена исполненная в виде гитары мраморная табличка, на ней короткая надпись. Здесь 27 августа 1979 года выступал Владимир Семенович Высоцкий. Кто это такой, я не имел ни малейшего понятия, но знал, что раньше табличка висела на наружной стене рядом со входом. Именно Саид распорядился перенести вычурная мраморное панно внутрь, бережно очистить от грязи и повесить на самом видном месте. Хозяин-барин. Сейчас тут пусто. Саид открывается к пяти вечера, не раньше. Чуть раньше приходит большая часть персонала, официанты, повара и охранники. А пока в зале одна официантка, пикантно нагнувшаяся, чтобы поправить бахрому на скатертях. Проходя мимо, Саид мимоходом шлепнул ее по топыриному заду и пошел себе дальше. Официантка, симпатичная, между прочим, смущенно взвизгнула и сделала вид, что увидела нас только сейчас. Ага, так я и поверил. Еще одна, кто безуспешно пытается охмурить убежденного холостяка Саида. Осмелься я, вот это шлёпнуть шлепнуть по ее попке, шум поднялся бы неимоверный. «Лапают, насилуют, вонючий бродяга, мут недоносок и прочие оскорбления. Я не из тех, кому разрешены подобные вольности. Именно в такие моменты я в полной мере ощущал свой незавидный статус охотника-одиночки и почти бродяги. Разница между мною и, например, тем же наркошей Федькой заключалась лишь в том, что я не просил милостыни и сам добывал кусок хлеба. Но здесь я немного привираю». На хлеб из оранжерей, может, и не зарабатывал, но вполне мог позволить себе пару приятных мелочей без особого ущерба. Усевшись за угловой столик, Саид велел принести чаю, и, пока мы дожидались заказа, перешел к делу. «Цена за тушу прежняя?» «Конечно, Саид Юрьевич», — торопливо кивнул я, стараюсь не прикасаться к белоснежной скатерти грязными руками. «Для вас цена не меняется, вы же знаете». «Знаю», — согласился Саид. И ценю это. Сейчас твоего ушана разделают и взвесят. Получишь все, что причитается. Спасибо. Это тебе спасибо, друг мой. Ведь мог и на толкучку оттащить, но про старых друзей не забываешь. Вот в этот момент мне и поплохело. Никогда. Никогда. Никогда за семь лет нашего знакомства Саид не называл меня другом. И вот ведь какое совпадение это нездоровое получается. Стоило мне наткнуться и обобрать жирный труп, как хозяин шашлычной снизошел до простого охотника-бродяги. Нет, мы и раньше чаек вместе пивали, пока повара оценивали мясо, но разговор всегда был прост и легок. Долго ли продержится хорошая погода, снизится ли взлетевшие расценки на мясо, Обсуждение выдающихся форм трущейся рядом официантки. Ничего более. Никакого понибратства. Каждый знал, кто здесь хозяин, а кто грязный охотник. И меня такое положение вещей полностью устраивало. А тут я вдруг оказался старым другом. — Я с вами давно дело веду, Саид Юрьевич. С чего бы мне на толкучку товарности? Вот и я говорю. Помнишь-то о нашей дружбе. Расплылся в широкой улыбке Саид. Тут девушка принесла фарфоровый чайник с выцветшими розами на боках, и Саид самолично разлил чай по пиалам. «Угощайся, Битумджан!» Саид протянул мне пялу с терпким горячим напитком. Поблагодарив, я обеими руками принял пялу и сделал крошечный глоток. «Чай!» И не просто чай, а очень хороший чай. Не те дешевые опилки, сбываемые барыгами на толкучке. — Нравится чаек? заботливо осведомился хозяин заведения и, дождавшись моего кивка, спросил. — За тушу что возьмешь? Есть талоны на еду, есть по-хански. А пополам можно? — с надеждой спросил я, прикидывая будущие траты. — Часть паханскими, остальное талонами. — Конечно, можно, дорогой, — сверкнул зубами Саид. — Как хочешь, так и сделаем. — Лена, сбегай на кухню и скажи, чтобы поторопились там а то человека ждать заставляем. И деньги сразу сюда, половина наличными, остальное талонами». Официантка понятливо кивнула и умчалась к превращенной в кухню кинооператорской. «Спасибо, Саид Юрьевич. Вновь поблагодарил я». Саид отмахнулся, мелочи, мол, не стоящие внимания, и, подавшись вперед, сказал. «Битум, тебя ноги кормят. А кругу, как свои пять пальцев, знаешь. Не зря тебя лучшим охотником кличут». «Да что вы, Саид Юрьевич, обычный охотник!» Засмущался я, чувствуя, как по позвоночнику начинают бегать противные мурашки. «Меня редко хвалят. А если уж и скажут, что хорошее про меня, то только когда требуется что-то, когда нужен я». «Не прибедняйся!» — отмахнулся собеседник и, впившись в меня пытливыми глазами, спросил. «Чужаков видел?» «Кого?» — абсолютно искренне ответил я. Видел я только одного чужака, мертвого. Чужаков. Прибыли под утро. На армейском грузовике. Тринадцать рыл в камуфляже и все с огнестрелами. Калаши, ПМ, у некоторых гранаты на разгрузке болтаются. Не успел повстречаться? Нет, развел я руками. Да и когда мне успеть? Я же с рассветом в пустыню умотал. Сами же говорите, меня ноги кормят. Вот повезло, сегодня ушана добыл. Ну да, ну да, покивал Саид. Еще успеешь увидеть. Похоже, они в город надолго. Мой тебе совет: поосторожней с ними, уж больно они резкие. Чуть что не так, сразу стволами в морду тычут. А утром стычка была. Чужаки что-то с кем-то не поделили и до стрельбы дело дошло. Что да как толком никто не знает, но вот ведь что интересно: было тринадцать жирных кабанов, а осталось только двенадцать. Один исчез, как сквозь землю провалился. Такая вот история непонятная. Задумчиво протянул Саид и неожиданно выплюнул. А ты не натыкался на труп здоровенного мужика, прикинутого по последней военной моде, а, битом? С дырами от пуль на камуфляже на На труп? Состряпал я невинную физиономию. Да вы что, Саид Юрьевич, откуда такая удача простому бродяге? «Случись наткнуться, я прямиком на толкучку побег бы. Один только камуфляж беженых бабок стоит. А вы говорите, что при них еще и огнестрелы имеются. Вот повезет кому-то». «И не говори», — поддакнул Саид. Млады. В общем, расклад такой. Если узнаешь, что про труп, то не забудь и мне на ухо шепнуть. В долгу не останусь, отблагодарю как следует, от души и с пониманием. Ты знаешь, я не скуп». — Да что вы, Саид Юрьевич! — замахал я руками. — Какая еще благодарность? Мы с вами столько лет дела имеем. Если что, замечу, вы первые узнаете. — Добро. — удовлетворенно кивнул Саид. — И последнее. Прошли слухи, что чужаки ищут проводника. Местные здесь тяжелая, не заметят, как заплутают. А ты у нас, охотник, бывалый, все холмы и ущелья знаешь. Могут и к тебе обратиться с предложением. «Понимаешь, о чем я толкую?» «Понимаю. Если обратятся, пошлю куда подальше». «Не понимаешь», — насупился Саид. «Если обратятся, то для виду поломаешься, поторгуешься, а потом согласишься. Ну и мне маякнешь при первой возможности». «При первой же». «Теперь понял». А? -а опешил я. Саид Юрьевич, да зачем мне такие проблемы? Я в эти дела влезать не хочу. К тебе, скорее всего, и не подойдут. Сейчас их главный, он без Садулина в офисе засел, а у того своих охотников хватает. Это я тебе на всякий случай говорю. И помни, Битум, это не я тебя прошу, а сам Пахан просит. Учти. Понял. Кивнул я, стараясь собрать расползающиеся, как тараканы, мысли а вот и твои деньги». Саид принял из рук подошедшего Гугниева небольшой матерчатый сверток и положил на край стола рядом со мной. «Деньги за мясо и, как говорили раньше, небольшой бонус. Даже не думай отказываться, обижусь». Прижав правую руку к сердцу, я взял сверток и, не глядя, сунул во внутренний карман куртки, одновременно поднимаясь на ноги. «Большое спасибо, Саид Ильич. Не забуду. Вот-вот, не забудь. Ослабился тот, пожимая мне руку. Забегай, если что. Беспрестанно кивая, я торопливо зашагал к выходу и опомнился уже на улице, когда за моей спиной сухо лязгнула дверь. в гудящей голове лишь две мысли. Господи, что за хрень творится? И во что я вляпался. Задумался настолько, что доворот толкучки дошагал на полном автомате. Охранники уже сменились, но лишних вопросов задавать не стали. Осведомились лишь, продавать или покупать собираюсь, и больше задерживать не стали. Толкучка начиналась сразу за воротами, но торговали тут полным хламом. Прилавками служили расстеленные прямо на земле тряпки, на них и вываливалась бесформенная груда барахла, выковыренного из-под руины завалов песка. Но очень редко здесь все же появлялось что-то стоящее. Один из ножей я нашел именно здесь и купил за смешную цену. Поэтому пока шагал мимо, глаза привычно шарили по рядам товара, но ничего ценного и полезного я не видел. Чудом уцелевшие стеклянные банки из-под маринада, жестяные крышки к ним же, рваные книги и журналы, кипы фотографий, детали от каких-то ржавых механизмов и приборов. Сами торговцы были подстать товару. Большей частью продавцами были согнутые годами старушки, мрачные, бородатые деды и инвалиды. Жили тем, что по дешевке продавали самые разные мелочи, накопанные в руинах. Хватило на бутылку мутной нефильтрованной воды и пару полосок тяжело попахивающего мяса, и ладно, день прожит не зря. Серьезные торговцы располагались в самом ТЦ, во внутреннем дворе и уцелевших павильонах, но и аренда там гораздо выше. Бессадулин свои выгоды не упустит никогда, и жирных барыг имеет по полной программе. А тем деваться некуда. В городе нет более безопасного места для торговли. Тут и вооруженные охранники, и какой-никакой фейс-контроль на входе. Это только дураку в голову придет, что охранники на входе лишь для виду стоят. Отнюдь, там мужики тёртые, глазастые. Опять же, если за аренду платишь, то и ночевать здесь разрешено». Территория регулярно убирается от мусора, туалеты вовремя вычерпываются и засыпаются негашенной известью. Попробуешь отлить по-быстрому на стенку, какую за углом, мигом сгробастают, посмотрят кто-то из себя, затем и наказание вынесут. Если кто попроще, при всех в лужу собственной мочи хлебалом потычут, затем пара десятков пинков по разным чувствительным частям тела и свободен, можешь ползти куда хочешь. Если же кто побогаче и посерьезнее на мочевой пузырь слаб показался, того на деньги или часть товара наказывают. Столь же жесткие правила насчет сгнившей еды. Так что торговцы хоть и ворчали для Близиру, но платили всегда вовремя, не задерживали. Иначе сразу за воротами окажешься. У входа в здание ТЦ еще один пост, на этот раз посерьезней. Четыре здоровых рыла с выставленными на показ пистолетами на поясах из кожи варана. Но мой заведущий взгляд прилип к серым кожаным жилеткам. У воранов на спине шкура настолько плотная, что нож ее, считай, и не берет. Я давно подумывал себе такую вот жилетку завести, но возможности не позволяли. Дорого, больно. Одна надежда набрести на издохшего ворана и по-быстрому содрать шкуру. Размечтался: Вораны живут долго и живучие немыслимы, им все нипочем. Опять же, лишнее внимание привлекать не хочется. Сразу всем интересно станет, откуда у бродяги такие деньги вводятся. Не нафиг, перебьюсь как-нибудь. Кивнув охранником, я прошел внутрь и окунулся в полумрак большого здания, пропитанный самыми разнообразными запахами и гудящие голосами. Вот она, настоящая толкучка, сердце города, длинные ряды прилавков, заполненные различным товаром. Глаза разбегаются. Тут продавалось и покупалось все, о чем можно только мечтать. Лежащий во внутреннем кармане сверток с деньгами приятно грел сердце, а руки так и чесались поскорее их потратить. В голове жалобно заныл голосок, сетующий на уже разваливающиеся бот, рваные джинсы, а про брезентовую куртку и говорить нечего, заплаты ставить негде. Другой голосок сварливо напомнил, что надо думать о следующей зиме, когда охотиться невозможно, а кушать хочется все так же и даже чуть больше. В этом случае внутренний голос был прав. В прошлом году дела шли неважно, и минувшую зиму я пережил с трудом. Не то чтобы умирал с голоду, но и не жировал. Да и зима на редкость холодной, снежной и долгой оказалась. Хорошо, что успел запастись с и углем, почти не экономил на обогреве. Тут меня толкнули, и я выпал из воспоминаний, обнаружив, что стою посреди прохода, а вокруг меня течет людской поток мысленно выругав и себя, и внутренний голос, развернулся и потопал в противоположную сторону. Туда, откуда тянуло запахом жареного мяса. Решительно прошел мимо небольшой закусочной с несколькими грязными столиками напротив раздаточного окошка. Почти бегом миновал мясные прилавки, где роились сотни жирных зеленых мух, слетевшихся на запах прикрытого грязными тряпками мяса. Добравшись до конца прохода, свернул в сторону и остановился перед небольшим металлическим столиком, за которым выседал мой старый знакомый Мурат. Что характерно, он в буквальном смысле слова сидел на деньгах, а в роли кресла выступал здоровенный металлический ящик с товаром и деньгами. Увидев меня, Мурат неподдельно обрадовался и, всплеснув руками, затараторил. «Ай, ай, ай! Какой гость пожаловал! Ай, Битум Джим! Совсем забыл про старика!» «Здрасте!» — поприветствовал я старого турка. Мурат происходил из ташкентских турок, что осели в Узбекистане еще в 60-х годах прошлого века и потихоньку расползлись по всей стране, смешавшись с кринными жителями. «Как ваши дела, Мурат Би? «Твоими молитвами, дорогой, твоими молитвами!» «Ну, чем порадуешь старика?» «Есть чего?» — жадно спросил Мурат, и изредка покупавшие ненужные мне самому находки. Причудливой формы стеклянные, пластиковые бутылочки с пахучими молотыми травами, приправами и прочие подобные штуки. Сам я в еде особой привередливостью не страдал, была бы и соли, ладно. Ну, перец иногда. Сегодня ничего нет, огорченно развел я руками. Я покупать пришел, а не продавать. «Покупать?» Брови Мурата удивленно взлетели вверх. Вай-вай, мир перевернулся. Чтобы Битум Джим решил потратиться, пусть будет благословен Аллах, пославший тебя ко мне. Смущенно откашлялся я и неуверенно спросил. «Мурат Бей, а кофе есть?» «Конечно есть, дорогой. Для тебя все, что угодно есть. Тебе какой?» «Тот, что я у вас в прошлый раз брал, напомнил я. Порошковый, растворимый. — Ну, что подешевле? — Есть как-нибудь. Самый ходовой товар не залеживается, — закивал продавец. — Сколько возьмешь? — А почем он сейчас? — Цена та же битум Джим. За чайную ложку с горкой беру не меньше десятки паханскими. — Но тебе за девять уступлю по старой дружбе. — А может, и до восьми скинете по старой-то дружбе? — попытался я поторговаться. «Дружба, дружба, а зарабатывать все же надо», — философски ответил Мурат, потирая ладони. «Девять». «Ладно», — сдался я, — возьму по девять. «Сколько берешь?» — осведомился турок, вставая с ящика и приоткрывая крышку. «Три, нет, пять ложек», — решился я, на ощупь доставая из свертка купюры. «Вай-вай, никак разбогател?» «Да где там?» — вздохнул я, кладя на стол стопку замызганных бумажек. «Уша на сегодня завалил, да продал на мясо». «Понятно», — кивнул Мурат, проворно пересыпая бурый порошок из мутной стеклянной банки в целлофановый пакетик. «Мурат, бей! В вашей ложке горка и не пахнет!» — поспешно завопил я. «Добавьте чуток, имейте совесть!» Ворча себе под нос, старый турок неохотно добавил в пакет еще несколько крупинок кофе и решительно закрутил крышку банки. «Вот!» Пять ложек с горкой. Мне в ладонь впихнули свернутый пакетик, деньги бесследно исчезли со стола, крышка ящика со стуком опустилась и заскрипела под весом усевшегося хозяина. Бережно спрятав крошечный пакетик с драгоценным кофе в нагрудный карман, я попрощался с потерявшим ко мне интерес муратом и направил стопы к внутреннему двору. ТЦ. Там среди многочисленных прилавков, складов и палаток находились мастерские принадлежавшие хозяину торгового центра Бессадулину, а главным там поставлен дядя Андрей. После Тимофеевича он был вторым человеком, кому я мог доверить пару секретов, не боясь, что на следующий день об этом узнает весь город до последнего мута. А мне срочно требовалось посоветоваться и выговориться. Ох, попал ты би, а, ох, попал в самое пекло. Змеей стрелкой проскользнув через внутренний двор... Я проворно завилял меж плотно стоящих сарайчиков, будочек и палаток, направляясь в дальний угол, где мелькали всполохи электросварки. Завернул за угол и вышел на обширную бетонную площадку, обычно пустующую. Но не в этот раз. Сейчас немалую часть площадки заняла туша огромного металлического монстра, поразившего меня до глубины души. Да, в недавнем разговоре хозяин шашлычной упомянул об армейском грузовике, на коем явились чужаки. Но если эта штука когда-то и была грузовиком, то довольно давно и до того, как над ним поработали очень умелые руки. В нашем городке машин не то чтобы много, но редкостью они точно не были. Большей частью это переоборудованные автобусные развалюхи, паз, лаз, несколько ушатанных зилов и неповоротливых... Кразов водовозов. С визгом источным криком Вай, дот-шайтан от проезжающих машин мы не отпрыгивали. Лично я дважды удостоился чести прокатиться в кузове грузовика, когда с бригадой охотников ездил за сагачим мясом и заслуженно гордился этим немалым достижением. Опять же, у меня в берлоге лежала целая стопка бережно сохраняемых журналов. По ним, в свое время Тимофеич учил меня читать, и я успел достаточно насмотреться на многочисленные фото блестящих автомашин до военной эпохи. Но подобную машину я видел впервые. Она внушала страх и уважение одним своим видом и больше всего походила на готовящегося к прыжку огромного ворана, приземистая с шестью мощными широкими колесами. Кузов обшит металлическими пластинами, ветровое стекло забрано броневым листом с двумя узкими смотровыми щелями. Чуть позади кабина виднелось хищная дуло крупнокалиберного пулемета. Фары забраны железной мелкоячейстой сеткой. А сильнее всего меня поразил бампер, изогнутые дугой стальные трубы, утыканные многочисленными шипами и издали казалось, что неведомое чудовище оскалило клыкастую пасть. Пятнистая песчаная окраска только усугубляла схожесть с огромной пустынной тварью. «Видок тот еще, да?» — понимающе произнес подошедший охранник. «Будто ящер здоровенный, мать его!» «Ага», — машинально кивнул я. «Тоже так подумал. Как есть ящер!» «Вот и вали отсюда, пока я тебе этой твари не скормил!» Рыкнул охранник, сменяя на лениво угрожающей. «А?» — не въехал я сразу. «Свали отсюда, говорю!» — рассерженно рыкнул черноволосый крепыш, опуская руку на кобуру с огнестрелом. Но Сегодня мастерские на заказ закрыты. Если есть дело, приходи через пару дней, не раньше». «Понял, командир, все понял». Торопливо ответил я и, отступив на шаг назад, в примиряющем жесте поднял раскрытые ладони. — Чего злишься-то? Я же просто смотрю. — Да вы задолбали уже своими погляделками и оханями. А если пропадет не ровен час, то в ответе я окажусь. — Нет проблем. Надо уйти, я уйду. Лишних неприятностей мне не надо. — Вот и иди себе. Успокаиваясь, фыркнул охранник, к моему облегчению убирая руку от оружия. Кто знает этого мужика? Вдруг пальнет в живот. Такого ранения я боялся больше всего. — Хотя нет, не пальнет. За впустую потраченный патрон садулин по головке не погладит. Ну, кулаком в морду сунуть за милое дело. Оно мне надо? Сдав на несколько шагов назад, я выждал пару минут и вновь окликнул отошедшего охранника. — Уважаемый, я вообще-то в мастерские шел к Андрею Палычу. — Сказано же, что нельзя туда! — лениво процедил сквозь зубы мужик. — Приходи через пару деньков, когда весь шухер уляжется. Высказавшись, он отвернулся и уставился на стену, показывая, что разговор окончен. Вот ведь невезуха. Я так надеялся поговорить с Палычем. Вздохнув, я понуро зашагал прочь. Если мастерские загружены работой, то Палыч все равно не сможет выкроить для меня время. Старший мастер как-никак. Зайду через пару деньков, а пока, раз уж пришел на толкучку, прошвырнусь по прилавкам и чем-нибудь перекушу.